Васька женился! О! Ну, ну и по любви или за денег? Ну невесту взял и за денег, а деньги по любви! <связываем> <связываем> в обычной школе начинается урок русского языка! Дети! Сегодня у нас в учительской сломался ксерокс, поэтому писан диктант. Взяли ручки, диктую название. Čet-faktura! Čet-faktura! Психиатрическая литебница номер 113 открыла свой сайт в Интернете! Ищите нас по адресу! Www <социкл> Пациент рассказывает доктору. Доктор! Доктор, помогите! Вы, вы понимаете, мне нравится убивать людей! Нравится убивать людей носницами! Носницами вот это убивать людей мне нравится! Ой, доктор! Ой, до, до, доктор! И, и, извините! Извините! Радио.ру! мама, не ложись на бочок, а я не послушался. Лег, а в результате сломал обе руки и ребра и унитаз в дребезге вместе с этим бочком.